Глава шестая. «О чем?» — спросила я. «Муж Николь... Когда вернется, он может отвезти нас не только в замок, но и в ближайший город». Я сдвинула брови. «Я не понимаю». «У меня было время подумать, пока мы вчера с тобой шли. Я не имел права похищать тебя и тащить за собой». «Это точно», — ставила я, но тут поняла, что граф был абсолютно серьезен. Похоже, он к этому разговору готовился, и шутки здесь были неуместны. Поэтому, как только мы приедем в город, я куплю тебе билет на поезд. Куда скажешь?» Я посмотрела Дарквуду в глаза. В них разливалось озеро сожалений. «Но я пока так и не объявила о своем решении», — возразила я. «Что тебя останавливает?» Он чуть удивился. «Я хочу понять, зачем это все тебе?» «Какое желание ты хочешь загадать?» Граф потер небритый подбородок и уже открыл было рот, как из дома выглянула Николь. «Все остынет же!» — проворчала она. «Прогуляемся после завтрака», — предложил Дарквуд, — «и я все расскажу». Пока мы поглощали омлет с сыром и беконом, Николь нас разглядывала. Если вчера она старалась умерить свое любопытство, то сегодня не стеснялась вовсе. — Вы что-то хотите спросить? — не выдержала я. — Да вот гадаю, что вас связывает. Хозяйка улыбнулась. — Простите уж старой женщине такую слабость. Не каждый день у меня гости, да еще такие любопытные. — И к какому же выводу вы пришли? — поинтересовался Дарквуд промокнув рот салфеткой, что вы очень разные. Происхождение, воспитание, манеры. Вы из разных миров, и в обычных обстоятельствах такие люди не пересекаются и уж тем более не путешествуют вместе. Меня слова Николь заставили напрячься, на что она намекала. Но граф сохранял невозмутимый вид. Его этот разговор, казалось, даже занимал. — Вы правы, мы очень разные, — ответил он. — Но если думать лишь о том, чем вы отличаетесь, — продолжила Николь, — легко пропустить, в чем вы похожи. — Не томите же! — мне тоже стало любопытно. — Вы оба одиноки, — вынесла вердикт хозяйка, — закрытые и недоверчивые. Никого не впускаете ни в жизнь, ни в сердце. Боитесь, что у вас в душе наследят. Мне вспомнился Патрик, и я вспыхнула. И на то есть веские основания. Разумеется, Николь ласково улыбнулась. Никто не становится раненым сам по себе. Но это не значит, что единожды обжегшись, нельзя попробовать снова. Я возразила, но разве делать одно и то же и ждать другого результата не безумия? Они безумели всю жизнь маяться, не попытавшись что-то изменить. За столом повисла пауза. Дарквот, казалось, задумался и не стал разрешать наш спор. Благодарю вас за завтрак. Я встала из-за стола. Граф все еще думал о своем но поднялся почти одновременно со мной. Дворянский этикет не разрешал мужчинам сидеть, пока дамы стоят. И привычка соблюдать это правило, похоже, засела в нем так крепко, что он делал это неосознанно. Я хотела напомнить, что мы собирались прогуляться, но не сразу сообразила, как к Дарквуду лучше обращаться. Он не сказал Николь, что граф, а значит, и ваше сиятельство использовать нельзя адам заставила я себя произнести почувствовала при этом себя странно как будто пересекала невидимую линию за которую заступать нельзя дарк вот явно не ожидал что я использую его имя и потому сразу очнулся от своих дум сиена он посмотрел на меня вопросительно мы хотели прогуляться напомнила я сначала поможем убрать со стола Он подхватил свою грязную тарелку. Разделавшись с посудой, мы, наконец, вышли из домика и направились по тропинке к озеру. День выдался ясный и солнечный, совсем без ветра. Под ногами хрустел снег, и лишь местами замерзшая вода отливала голубизной. «Красиво здесь», — заметил Дарквуд. Вот так мчишься на поезде и не знаешь, что тут такие места есть. А иногда в жизни важно замедлиться и просто насладиться мгновением». Я улыбнулась. Я тоже наслаждалась. И не только чудесным видом и прекрасной погодой. «Я обещал рассказать», — продолжил граф, «но начну немного издалека. Я был женат. Ее звали Айлина». Мы познакомились в гостях у одного приятеля, и я, что называется, влюбился с первого взгляда. И почти сразу, как позволяли приличия, сделал ей предложение. Разговор о бывшей жене Дарквуда почему-то вызвал дискомфорт. И все же я решила не перебивать и ничего не спрашивать, пока он не закончит. А Элина была дворянкой, но ее семья переживала не лучшие времена. Отец регулярно проигрывался в карты и пускал остатки имущества по ветру. Так что приданого не было, но меня это не волновало. Я просто забрал Аэлину к себе. Как мог окружил ее заботой и старался ей дать все самое лучшее. Дорогие наряды, украшения, спонтанные покупки. Элина была скромной поначалу, но потом вошла во вкус. Она заново обставила мой особняк, разбила настоящий цветник на заднем дворе, наняв целый отряд садовников, а потом занялась ремонтом восточного крыла. Большую часть картины, скульптур, которые ты, возможно, заметила, тоже купила она. Я был рад, что в моем доме появилась хозяйка. Но мои друзья, на тот момент друзья, уточнил граф, говорили, что она тратит слишком много. А моя мать утверждала, что транжирство сродни пристрастию к азартным играм. Это такое же нерациональное желание. Только отец Айлины любил рисковать, а его дочь покупать вещи и тратить деньги. Дарквуд сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Мне вспомнилось, как вечно занятые родители откупались от меня подарками. И мне хотелось все новых и новых игрушек. Дело здесь было совсем не в азарте, а в нехватке любви. К моему сожалению, я начал в это верить и стал ограничивать Айлину, продолжил граф. Требовать, чтобы она спрашивала разрешения на покупки, а потом отчитывалась о потраченном. Наши отношения начали трескаться, но самый большой удар был еще впереди. Однажды вечером я проводил время с друзьями, среди которых был и герцог Браунхольд. В ту пору у нас были приятельские отношения, и мы были не прочь поиграть в карты и побиться об заклад. Так вот, в тот злополучный вечер Браунхольд сказал мне, что случайно столкнулся с Элиной у ювелира. Он пригласил ее в кофейню попробовать новых десертов, и она согласилась. Браунхольд был из тех, кто уверял, что она вышла за меня исключительно ради денег. И чтобы доказать это, он предложил Аэлине стать его любовницей за определенную сумму в месяц, деньги, о которых она могла не отчитываться и тратить на что угодно. Браунхольд заверил меня, что Аэлина согласилась и в качестве доказательства принес ее платок. Я вернулся домой разъяренный, вытащил жену из постели и потребовал объясниться. Она уверяла, что столкнулась с герцогом случайно. Они невинно побеседовали за чашкой кофе, и ничего неприличного он ей не предлагал. Иначе она бы тут же сообщила мне. Но я ей не поверил. Дарквуд вот шумно выдохнул и замолчал. «Почему?» — вырвалось у меня. «Потому что я был идиотом». Граф покачал головой. Слушал кого угодно, кроме нее. Поняв, что я ей не верю, А Элина обиделась и велела слугам паковать ее вещи. Ее последние слова врезались в память. «Я устала вечно доказывать, что тебя достойна». Закончив говорить, Дарквуд разом поник и опустил голову. Мне захотелось его как-то поддержать, хоть под руку взять, но я не решилась. По его истории выходило, что он сам виноват. Вместо того, чтобы нормально с женой разговаривать, встал в менторскую позу. Он общался с ней никак с равной, хотя она и была дворянкой. Все это можно было графу высказать, но мне подумалось, что легче ему от этого не станет. «После развода у меня были женщины», — снова заговорил Дарквуд. Но все они казались мне неискренними. Не знаю, правда ли они преследовали свои цели, или моя паранойя окончательно взяла верх. Но факт в том, что с тех пор, как Аэлина ушла, я ни дня не чувствовал себя счастливым». «Мне жаль», — сказала я. «Какое-то время мы шли в молчании, и только снег продолжал хрустеть под ногами». «Ты была замужем?» — неожиданно спросил Дарквуд. «Нет». Я усмехнулась. «Откуда?» Я сама-то своей магией боюсь. Чего уж говорить о других. Связываться с кем-то, только подставлять их. У меня был один друг. Не знаю почему, но я рассказала о Патрике. Никому никогда о нем не говорила. Даже не упоминала. Но почему-то сейчас история вылилась из меня сама. «Этот трус тебя все равно не стоил», — заявил, выслушав граф. Тебе нужен нормальный мужчина, который не побоится постоять за тебя. Ага, и седьмого отделения тоже не испугается. Я качнула головой. Это неправильно. Граф тоже мотнул головой. Канцелярия не должна преследовать людей просто за то, что в них есть магия. Одно дело преступление, совершенное магией. Тут как с любым оружием, будь то нож или пистолет. Но вот просто за то, что магия в ком-то есть, «Нет. Когда вернусь, я тебе обещаю, я займусь этим. Дойду до Императора, если понадобится. Но этот дурацкий и несправедливый закон надо отменять». Я сомневалась, что даже у его сиятельства получится. Но все равно мне было приятно. «Спасибо». Я улыбнулась и проговорила. «Если хочешь, я скажу мое мнение про твою жену». Дарквуд разом напрягся, словно его собирались атаковать. «Или нет?» — добавила я и даже вскинула ладони. «Это все равно не мое дело». «Лучше скажи». Он сунул руки в карманы пальто. «Я не так много знаю об отношениях», — начала я. «У меня их самой, как видишь, не было. Но, возможно, Айлина все-таки тебе соврала. Может, она и не согласилась на предложение Браунхольда. Но само это предложение наверняка было». «Уверен, она сказала бы, честно, не налети я на нее, как коршун», — вставил Дарквуд. Я кивнула. «Возможно. Только ваш раскол начался ведь задолго до выходки герцога. А Элина взялась обустраивать твой дом, не включив в это тебя. Понимаю, мужчинам все равно, какого цвета шторы. Но если это было ваше гнездо, нужно было строить его вместе» тогда бы ты знал, на что она тратит деньги и не ставил бы под сомнение ее порядочность. Браунхольд смог вбить между вами клин только потому, что там уже был зазор, понимаешь? Дарк вот вздохнул. Мы почему-то никогда с ней не разговаривали. То есть, конечно, обсуждали новости или там хозяйственные вопросы. Но не так, как, например, с тобой сейчас. Чтобы открыто, чтобы знать, что у нее на душе. Я думаю, поэтому я ей не верил. А в тот вечер и вовсе было как наваждение. Глупость. Он сделал паузу. После того, как посыльный привез бумаги на развод, я пытался найти Аэлину и объясниться. Но ее не было у отца, и никто не знал или не давал мне ее новый адрес. Я даже стал ходить в картинные галереи и по выставкам, надеясь ее встретить. Все мимо. Но будь у меня шанс вернуться в прошлое, я бы все исправил. То, с какой убежденностью граф это сказал, заставило меня задуматься. И вдруг я поняла. Вот оно, его желание. Изменить прошлое, снова сойтись с женой. Нормальное желание, понятное и очень естественное. Только мне почему-то от этого грустно. Дурочка. «Как будто я на что-то могла претендовать. Кто я, а кто он? Я для него всего лишь инструмент, а цель — женщина по имени Аэлина». Я посмотрела себе под ноги и тихо спросила, «Тебе нужен волшебный колодец, чтобы вернуть жену?» «Да», — также тихо ответил граф.